Что же мне делать? Джейн снова высморкалась. Слезы текли по ее щекам и касались купальника. Уйти с достоинством? Больше ты ничего не можешь поделать. Выйди на один день на работу и попрощайся. Лу знал, что это будет ужасная сцена. Свободной рукой он сделал пометку в своем календаре. Он хотел в тот день послать Джейн цветы, анонимно, как всегда. «А я поинтересуюсь, какие есть предложения?» «Я не могу делать ничего другого, Лу!» «Не надо отчаиваться! Доверься мне! Через день или два я тебе позвоню!» Джейн закончила разговор с чувством, будто мир рухнул. В каком-то смысле так действительно и было. Только она положила трубку и утерла слезы, как в кухню ввалилась шумная ватага подростков. Джейсон, Александра, Алиса и их друзья. — Что сегодня на ленч? — улыбнулся Джейсон, не видя следа слез, которые его мать только что проливала. Он был точной копией молодого Джека. Александра тоже была на него похожа, хотя у обоих были рыжие, унаследованные от Джейн волосы. Повернувшись к ребятам спиной, чтобы они не заметили, что у нее влажные глаза, Джейн достала из холодильника поднос с заранее приготовленными сандвичами, с ветчиной, колбасой, индюшатиной и паштетом. Забрав все это и три упаковки кока-колы, молодежь удалилась а Джейн со вздохом села за кухонный стол. Все было кончено. Для нее все было кончено. Джек все-таки победил, сам того не зная. И вдруг, словно ему передались ее мысли, она услышала на подъездной дороге шум машины и, выглянув в окно, увидела знакомый серебряный Мерседес и Джека который, остановив автомобиль, бодро выскочил из кабины. Он все еще выглядел очень молодо, его светлые волосы скрывали седину, которая уже появилась. Джейн это знала. Спортивный, в хорошей форме, он выглядел гораздо моложе своих 43 лет, но в глазах его было что-то недоброе. В линии губ появилась какая-то твердость, которой не было прежде. Джек был внешне хорош собой, однако ему не недоставало теплоты, и даже сейчас, войдя в открытую дверь кухни, он не улыбнулся жене, не заметил печали в ее глазах, да он в них, в общем-то, никогда и не заглядывал. «Привет! Ты какими это судьбами?» — улыбнулась Джейн. Джек, стоя к ней спиной и доставая из холодильника пиво, ответил. «У меня недалеко отсюда была деловая встреча, вот я и решил заехать домой на ленч». Он повернулся, оглядел ее от шеи вниз, ослабил галстук и отхлебнул пиво прямо из банки. Потом бросил пиджак на стул, и Джейн увидела, как под рубашкой у него играют мышцы. Джек почти ежедневно после возвращения с работы играл в теннис. Он... И Джейсон были великолепны на корте. Джейн так и не стала хорошей теннисисткой. Муж и сын терпеть не могли играть с ней. — Ты сегодня не работаешь в больнице? — У меня перерыв на лето. Ты забыл? Она снова улыбнулась. На этот раз Джек ответил ей тоже улыбкой. — А, да, вечно я забываю. Он разглядывал зрелое, сочное тело жены и, похоже, потерял интерес ко всему остальному. Загорало у бассейна. Джек хорошо их обеспечивал. Всем обеспечивал. Бассейном, машинами, одеждой. Каждый год снимал дом в Ла Джолла. Возил на рождественские каникулы на Гавайи. Но все-таки Джейн казалось, что он очень много не додает, многим не делится.